Глава 15. Начать мы решили с бульона. Все же он полезнее для здоровья папы. А пряники — это так, баловство. Скорее для удовольствия, чем для пользы. Я растопила печь, привычным жестом потянулась к трубе и открыла заслонку. Дыма вышло совсем немного, а потом его потянуло наружу. Затем мы с Лючиной провели ревизию в леднике. Разобрали тощие тушки перепелов. Их осталось всего четыре поэтому было решено использовать все. Мяса все равно особо не будет, а бульон получится наваристый. Сам рецепт был написан мелким шрифтом, и я прочитала его вслух. Лючина только слушала и запоминала. Так, обдать курицу кипятком и почти сразу вытащить на стол. Налить в большую кастрюлю холодной воды, высыпать туда ложку соли, добавить очищенную луковицу, морковь, корень сельдерея, можно сушеный. Стебли петрушки, можно сушеные. Когда закипит, снять пену. Варить полтора часа, пока мясо не станет мягким и не начнет отходить от костей. Ты все запомнила? – спросила я Лючину. Да, кивнула мелкая, и процесс начался. Я строго следовала всем указаниям рецепта. Даже кастрюлю взяла самую большую, хотя четыре крохотных тушки смотрелись в ней как лодочки в море. Мы с Лючиной решили, что не нужно наливать воды до краев. Достаточно и половины. все таки опыт с кашей нам пригодился. Покидала все продукты, указанные в книге, в той же последовательности. Советую Смолявка, если что-то забывала. А потом мы долго медитировали над кастрюлей, ожидая, когда наш бульон закипит, и можно будет снять пену. Пока все шло как по маслу. Мы даже придумали собственную кулинарную песенку. «У нас сегодня блюдо дня. Бульон из перепелов для папы Анны и меня». «Скоро будет он готов!» «А потом перцовых пряников мы для папы напечем!» «Вкусненьких, румяненьких, и захочется еще!» «Я отличный кулинар!» «И я отличный кулинар!» Песню мы придумывали прямо на ходу, поэтому, возможно, слова выходили не слишком изящными. Но нам с лючиной нравилось. Мы даже попрыгали вокруг стола, держась за руки. Довольные и раскрасневшиеся мы принялись за пряники. Так, начала читать я, нам нужен один килограмм сахара, одна столовая ложка перца и один килограмм муки. У нас есть столько. Мы отправились в кладовку. Лючина несла поваренную книгу, чтобы сразу оценивать необходимое количество каждого продукта. Сахар и мука были в больших плотных мешках, а перец в небольшом но тяжеленьком мешочке. Я подняла его и тут же чихнула. Там же в кладовой стояли старые весы с маленькими тяжелыми гирьками. Я поставила на одну чашу мешочек с молотым перцем, а на другую гирьку с надписью один килограмм, и чаши сравнялись. Как хорошо, ровно столько, сколько надо, обрадовалась Лючина. Ты уверена? Засомневалась я. Все-таки перец был жгучим, пока его взвешивала, чихнула еще несколько раз. Да, убежденно ответила Лючина и показала мне книгу обложкой вперед. Тут так написано. Один килограмм перца – одна столовая ложка сахара. Ну, раз написано, не стала спорить я. все таки в кулинарии только начинаю разбираться. А пряники не зря называются перцовыми. Я отмерила один килограмм муки и высыпала его в широкую деревянную миску. Следом добавила одну столовую ложку сахарного песка. А мешочек с перцем просто перевернула над миской и потрясла. Вот зря я сделала это в тесной кладовой потому что мы с Лючиной расчихались и выскочили оттуда. В последний момент я успела схватить миску и захлопнуть за собой дверь. И все равно чихали мы еще пару минут. Хороший перец, свежий. Отличные пряники получатся. Уверена, что мисс Милфорду понравится. К массе из муки, перца и сахара я добавила куриные яйца, а потом молоко. Все строго по рецепту, который Лючина, один раз прочитав, повторяла по памяти. И очень этим гордилась. А я гордилась своей ученицей, ведь в том есть и моя заслуга. Пряники мы решили лепить традиционной округлой формы. Сначала малявка хотела вырезать разные фигурки, но это оказалось слишком сложным. Поэтому мы решили, что папе больше понравятся круглые, и налепили целый противень. Поставили в уже горячую духовку и принялись ждать. Чтобы не было скучно, Лючина читала вслух другие рецепты, которые мы приготовим в будущем а я подсказывала ей произношение незнакомых или забытых букв. Когда кухню заполнил аромат свежей выпечки, я поняла, что все удалось. Сегодня тот день, когда я могу собой гордиться. Я не только учу новому лючину, но и учусь сама. И у меня, наконец-то, получается. «Я позову папу!» Малявка хотела рвануть с места, но я ее остановила. «Подожди. Хотелось, чтобы этот обед был идеальным. Давай красиво сервируем стол» мы достали из большого шкафа кружевную скатерть от долгого хранения она слежалась и теперь ее усеивали некрасивые складки воровато оглянувшись на дверь и убедившись что лючина увлечена поиском столовых приборов я подула на скатерть магии совсем легким порывом бытовые заклинания всегда давались мне просто и не требовали много сил скатерть тут же разгладилась и накрыла стол красивой кружевной белизной я нашла крикнула из коридора личина, и я поспешила к ней. В этом буфете было все. Даже странно, что месье Милфорду ни разу не пришло в голову поставить на стол красивые приборы. Что ни разу, я знала точно. Слой пыли был красноречивее всяких слов. Мы вымыли красивую фарфоровую супницу с узором из маков и незабудок. Три суповые тарелки и большое блюдо, на котором планировали разложить наши пряники. Посеребренные вилки и ложки нашлись в обитом кожей ящички. А вот чайные чашки еще пришлось поискать. Но и они были торжественно извлечены из какой-то коробки и выставлены у раковины. Я рассказывала лечении, как правильно сервировать стол, делясь теми знаниями, которые для меня были так естественны, что иногда приходилось вспоминать, не все впитали правила с молоком матери, а потом наблюдали все детство за родителями дяди и тетей. После еще отшлифовались теории в пансионе. И многократной практикой на каждом ужине и завтраке. Мне не нужно было думать, какую вилку или ложку взять в руку. Приборы словно сами прыгали в ладонь. Зато для Лючины все было в нове. Поэтому я показывала, объясняла и повторяла. А потом успокаивала девочку, что с первого раза мало кто способен запомнить. И папу мы научим обязательно. Потому что сегодняшнего дня у нас будут только традиционные обеды с полной выкладкой. Разумеется, это необходимо в рамках обучения Лючины. Я уже представила, как разозлиться месье Милфорд. А потом вспомнила, как он разозлился сегодня утром из-за карты и сникла. Если Найджел откажется, я не буду с ним спорить. Когда в супнице был налит бульон с плавающими в нем кусочками овощей, тарелки расставлены по периметру стола, а блюдо с пряниками ожидало своего выхода за печью, я скомандовала Лючине. «Иди, позови отца обедать». Взглянула в окно, где растекались серые сумерки, и подумала, что обед у нас поздний. Не ожидала, что приготовление еды занимает столько времени. Впредь всегда буду ценить труд кухарок и поваров. Месье Милфорд появился через несколько минут. Сонный, лохматый, он зевал во весь рот, даже не думая прикрываться. Я проглотила, готовое сорваться замечание, и вежливо пригласила его за стол. «Вы сами готовили?» – насторожился Наджил, уже собираясь отступить назад. «Папа, мы взяли книгу с рецептами!» Лючина продемонстрировала отцу увесистый том. «И все делали точно, как написано!» Месье Милфорд недоверчиво на меня уставился. А я вежливо улыбнулась. И только. «Буду еще убеждать всяких неотёсанных мужланов, что ему понравится обед. Вот прямо обидно. Мы так старались, хотели накормить, сделать ему приятное, помочь скорее выздороветь. А он — неблагодарный мужлан». «Садитесь, месье Милфорд», — произнесла холодным вежливым тоном, отчего Найджел скинул левую бровь. «Но я на это не повелась. Просто указала на приготовленный для него стул во главе стола». Миссия Милфорд окинул поверхность быстрым взглядом, сделал несколько шагов к своему месту и застыл, снова глядя на сервировку. Но уже совсем иначе, медленно разглядывая каждый предмет и все убранство в целом. «Где вы это взяли?» Мне показалось, или его голос дрогнул. В буфете, в шкафу, кладовой. Дело, на равнодушно пожав плечами, перечислила я места, откуда мы с лючины вызволяли красивую посуду, которую просто преступно прятать. «Да, папа», — подхватила малявка и повторила мои слова, «мы теперь всегда будем обедать с полной выкладкой, ибо истинные леди должны уметь вести себя за столом». Месье Милфорд отчетливо хмыкнул, но ничего не возразил дочери только бросил на меня из-под лобья веселый взгляд. «Это что, он собирается развлекаться за мой счет? «Хорошо, что я, как истинная леди, великодушна и умею прощать неотесанным мужланам о грехе в их поведении». «Бульон из перепелов». Объявила я первое блюдо, дождавшись, когда все займут свои места. «Конечно, если бы это сделал строгий дворецкий, эффект был бы сильнее, но в нашей ситуации придется довольствоваться малым». Я подняла крышку с маковой супницы и вдохнула насыщенный аромат бульона и овощей. Первую порцию налила хозяину дома, затем его дочери, и в последнюю очередь себе, как наемному работнику. Конечно, сейчас я в некотором роде представляла собой хозяйку дома, поэтому вполне могла быть второй. Но Лючина так ждала, когда золотистый бульон наполнит ее тарелку, что я решила встать на ступень ниже. Месье Милфорд зачерпнул полную ложку и понюхал ее содержимое. Не таясь. Говорю же, мужлан. Мы с Лючиной ждали его вердикта, поэтому не ели. Девочка смотрела на отца, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. Я же наоборот. Сомкнула губы в тонкую линию, а глаза прищурила. Пусть не думает, что для меня важна его оценка. По лицу месье Милфорда было видно, что он предпочел бы оказаться не первым. Но это было бы совсем не по-джентльменски. Поэтому Наджил глубоко вдохнул, смиряясь со своей участью, и отправил ложку в рот. Мы с Лючиной, не дыша, следили за ним. Месье Милфорд проглотил бульон, пару секунд подождал, словно был уверен, что наверняка отравится, а потом удивленно хмыкнул. «Вкусно!» — наконец признался он. Я протянула ему корзинку с подсушенными кусочками багета. Заслужил. Лючина так вообще сияла, не умея скрывать радость. Бульон и вправду оказался вкусным. «Надо же! Я умею готовить!» Хотела скричать от радости, броситься к малявке и, схватившись за руки, заплясать по кухне. Поймав взгляд девочки, поняла, что и ей хочется того же самого. Но я только одобрительно улыбнулась Лючине. Леди неприлично скакать по кухне, если это видит кто-то, кроме самих леди. Тарелки с бульоном опустели, и я предложила всем добавки. Никто не отказался, даже я. А после супа наш ждал травяной чай. Заварены в большом глиняном чайнике, так как у фарфорового откололся носик. Зато чашки были из макового набора, небольшие, изящные, с тонкими ручками, не читать им гигантским пиалам, из которых привык пить хозяин дома. На чайную пару он взглянул уже спокойнее. Мол, хотят девчонки баловаться, пусть балуются. Главное, что не потребовал свою привычную кружку. Я вынесла блюдо с перцовыми пряниками и поставила в центре стола. «Месье Милфорд еле дождался, когда я положу ему один пряник на блюдце, и нетерпеливо его схватил. Говорю же, никаких манер». Он понюхал пряник, одобрительно прикрыл глаза и с предвкушающей улыбкой откусил большой кусок. Мы с Лючиной с умилением на него смотрели. Месье Милфорд в два счета проживал кусок, проглотил, и вдруг что-то пошло не так. Он страшно выпучил глаза, открыл рот, сделал так несколько частых вдохов и выдохов, а потом опрокинул в себя всю чашку с чаем. «Осторожно, горячо!» — начала была я, но было поздно. Месье Милфорд заревел раненым медведем и с удивительной для его состояния прытью выскочил из-за стола, помчавшись к раковине. Он открыл кран и долго хватал ртом ледяную воду, брызгал ее на лицо. А потом, мокрый и взъерошенный, повернулся к нам. Мы с Лючиной, открыв рот, следили за его странными действиями. Ясно было только то, что пряники ему не понравились. «Мне нужно сделать перевязку и укол, мисс Крунс», — Произнес он как-то устало и добавил. «Надеюсь, вы меня не добьете. Когда мисс Милфорд покинул кухню, я откусила кусочек пряника и тут же выплюнула, наплевав на этикет. Пряник оказался ужасно-ужасно переперченным.